Посвящение моему отцу, потому что нет никого дороже. Пролог. Мчащийся с огромной скоростью зеленый Chevrolet Impala вылетел с боковой грунтовки на шоссе номер девяносто девять. На асфальте машину занесло. Пронзительно завизжали тормоза, из-под протекторов поднялись клубы дыма, казавшейся оранжевыми в лучах восходящего солнца. Одна из выхлопных труб, болтавшаяся на проволоке, чиркнула по покрытию, и её ржавый кончик с остатками хромирования на несколько секунд разогрелся до красна, став похожим на огонёк тлеющей сигареты. Двигатель взвыл, несколько раз стрельнув прожавевшим глушителем, Потом машина выровнялась и набирая скорость, помчалась по прямому участку шоссе, пролёгшему вдоль железнодорожных путей. Левый тормозной фонарь Импалы был разбит, а лобовое стекло покрывало густая сеть трещин и царапин, сквозь которые едва можно было разглядеть дорогу впереди. К счастью, в этот ранний час Шоссе оставалось пустынно. Поэтому мчащаяся на всех парах древняя развалина представляла опасность разве что для самого водителя. Спидометр в салоне показывал свыше 90 миль в час, хотя на самом деле скорость была меньше, миль 65 или даже 50. Прямой участок шоссе подходил к концу. И водитель резко затормозил, вдавливая педаль в пол обеими ногами. Машину снова занесло. Сначала её потащило к обочине, потом выбросило на разделительную полосу. Ещё какое-то время Импульш выряла по дороге словно воздушный шарик, который вырвался из рук надувавшего его человека. В конце этого беспорядочного пути Вблизи разметки, обозначавшей железнодорожный переезд, водитель переключился на заднюю передачу и дал газ. Взревел движок. Машина вновь окуталась сизым дымом, валившим из-под задних крыльев и правой выхлопной трубы. Потом, без всякого предупреждения, импала развернулась, сильно наклонившись вправо, и водитель снова газанул. Мальчишка, сидявший на переднем пассажирском сиденье, глядел в боковое зеркальце заднего вида. Прищурив глаза так, что ресницы почти сомкнулись, он смотрел на россыпи искр, высеченных из покрытия выхлопной трубой. Её раскалённый до красна конец представлялся ему чем-то вроде кометы, а прыгающие по шоссе багровые искры россыпью сорвавшихся со своих орбит звёзд. Тем временем машина, двигаясь по встречной полосе, почти достигла железнодорожного переезда. Только здесь водитель попытался вернуться на свою сторону, но отрезковое движение руля машину снова выбросило навстречку. Рассыпавшиеся по Южно-Каролинскому шоссе искры погасли, венчающая капот фигурка бульдога утонула в клубах пара. пробившегося из-под пробки радиатора, наполовину оторванная обивка потолка провисла и теперь хлопала на ветру. Как плохо закреплённый палаточный тент. Все четыре окна в машине были опущены. Вместо заднего стекла торчало лишь несколько острых осколков. Дымя, как подбитый танк, Импала замерла в нескольких футах от сверкающих железнодорожных рельсов. От исторических рельсов. Поезд дальнего следования Серебряный метеор совершил первый рейс в феврале 1932 года. В годы Второй мировой войны местные жители просто выходили из прилегающих полотно лесов, останавливали поезд взмахом руки и добирались на нём до Нью-Йорка. Там они пересаживались на пароход, чтобы плыть за океан. воевать с немцами. Яркий головной прожектор локомотива раскачивался при движении, отчего освещавший рельсы луч выписывал восьмёрки, словно танцевал под пульметные очереди путевого телеграфа. Ещё до войны в вагонах появились кондиционеры, буфет, откидные кресла, вагон-ресторан и туристический вагон с панорамными окнами. По тем временам всё это было невиданной роскошью. Серебристые, обтекаемые вагоны класса люкс, пульмановские СВ и проводники в белых тулужках, открывавшие дверцы и опускавшие на платформы специальные лесенки, казались чем-то вроде волшебной колесницы, способной доставить человека из дремучего захолустья в настоящий большой мир. В середине 50-х серебряный метеор стал одним из самых известных и популярных поездов. В 14 часов 50 минут он отправлялся из Нью-Йорка и уже через 3 1/2 часа прибывал в Округ Колумбия. После небольшой стоянки Серебряный метеор снова отправлялся в путь, чтобы на следующий день ровно в 4 пополудни высадить пассажиров на железнодорожном вокзале в Майами, Флорида. Через небольшой городок Талман расположенные в нескольких милях к западу от переезда, где остановилась сейчас зелёная импала, серебряный метеор проносился рано утром. В те времена перед каждым пересечением шоссе старший кондуктор непременно сверялся со своими Гэмильтонами, чтобы засечь время, а затем давал длинный гудок. Примечание. Гэмильтон американская часовая компания. Конец примечания. Правда, это не всегда было необходимо. Зачастую подобное представление было чистым бахвальством. С другой стороны, далеко не у каждого была такая работа, как у старшего кондуктора знаменитого поезда. На пике своей популярности Серебряный метеор состоял из двух десятков вагонов и двигался со скоростью от 74 до 90 миль в час. а это означало, что его тормозной путь превышал пять миль. Сразу после Талмана поезд сворачивал южнее, проносясь вдоль побережья Джорджии, а затем добирался до Флориды, разгоняясь на прямых участках между Себрингом и Уэст-Палм-Вич до сотни миль в час. Его стремительный полет создавал ощущение сверхъестественной мощи и сопровождался целой симфонией звуков и запахов. Его головной экскурсионный вагон с куполообразной стеклянной надстройкой появлялся на поворотах словно ниоткуда и сверкал словно полярная звезда. А еще через минуту вдали в последний раз мелькал тормозной вагон. На прямых участках кондуктор через каждую четверть мили давал оглушительный гудок, На последней четверти скоростного отрезка сигнал звучал непрерывно. У переездов стрелок и пересечений с другими путями поезд чуть притормаживал, раздражаясь настоящей какофонией скрипа, грохота и других не менее странных звуков. Стучали буфера, гремели на стыках колёса, лязгал оцепка. Звенели звонки, ревели двигатели, гудел гудок, а следом за поездом летели по воздуху горячие искры. Эти звуки сплетались в величественный гимн, который мчался далеко впереди поезда, и у каждого, кто его слышал, мурашки бежали по спине, а грудь переполняла ощущение необъяснимого восторга и почти религиозного трепета. Когда же, мигнув на прощание, красным хвостовым фонарём, обдав наблюдателя волной горячего воздуха, запахом дизельного выхлопа разогретого масла и креозота, поезд скрывался вдали. Человек испытывал неясное томление и тоску, словно он только что расстался с любимой или с любимым. За рулём зелёной импалы сидела женщина, тощая, почти костлявая, худыми, сухими пальцами и полупрозрачной кожей. Между тонкими, как спички, бёдрами женщины был зажат коричневый бумажный пакет, из которого торчало горлышко бутылки. Большие солнечные очки скрывали глубоко запавшие глаза, делая её лицо гораздо меньше, чем было на самом деле. Это впечатление ещё более усиливалось Благодаря завязанному под подбородком красному платку, скрывавшему волосы и уши, широко раскрывая неприятный тонкогубый рот, она что-то яростно кричала невидимому собеседнику, находящемуся где-то по другую сторону покрытого паутиной трещин лобового стекла. Мальчишке на соседнем сиденье было лет 10, хотя выглядел он на пару лет моложе. Настолько он был худым и измождённым, и напоминал одичавшего котёнка в одном из покинутых людьми посёлков где-нибудь на среднем западе. Сразу было видать, что в последнее время он частенько не доедал, да и пища его вряд ли была здоровой и калорийной, и одежда на нём были только обрезанные джинсы, грязные обмахрившиеся внизу до такой степени, что белые нитки основы стали похожими на одуванчиковый пух, правую дужку его очков удерживала английская булавка, а обе линзы покрывали многочисленные царапины. Очки ему дал один из мужчин, в разное время заменявших мальчику отца. Как-то они вместе зашли в Уолмарт, где был кабинет врача-оптика, специалиста по подбору очков и контактных линз. Мальчик дёрнул мужчину за брюки, показывая на вход в кабинет. В ответ мужчина нахмурился и шагнул к ящику, куда клиенты и врачи выбрасывали старые очки. Оглянувшись через плечо, он сунул руку в щель и вытащил из ящика первую попавшуюся пару. Повертив очки в руках, Мужчина наклонился и надел на мальчика: "На тебе. Ну что, в этих лучше?" Мальчик посмотрел на шрамы, покрывавшие руки мужчины, на чёрный ободок под давно не стриженными ногтями и кивнул. Это было 2 года назад. Сейчас мальчуган смотрел прямо перед собой, прижимая к груди тонкий блокнот на пружине. из которого торчал карандаш. Его бледную до прозрачности кожу покрывали шрамы и садины, и поджившие, и свежие, но все они болели. Некоторые были круглыми, толщиной с карандаш, некоторые длиной в дюйм и почти в полдюйма шириной. На спине, почти в центре правой лопатки, сочилось гноем и сукровицей, Ещё одна, самая свежая рана. Женщина неожиданно повернулась к мальчику и уставив ему в лицо тонкий дрожащий палец, продолжала кричать. Почти одновременно где-то далеко раздался протяжный гудок локомотива, но мальчик даже не вздрогнул. Вздрагивать он отучился уже давно. Женщина схватила свой пакет сделала из бутылки несколько больших глотков и продолжила бессвязно кричать что-то понятное только ей одной теперь она снова обращалась к невидимому собеседнику за лобовым стеклом автомобиля вдали вспыхнула хорошо заметная даже при дневном свете звезда головной фонарь тепловоза словно в отчаянии женщина несколько раз ударила ладонями по рулю снова глотнула из бутылки и резко повернувшись, наотмах хлестнула мальчика по лицу так, что его голова мотнулась назад, стукнувшись о стойку крыши. Очки слетели на пол, но мальчик быстро их подобрал. Блокнот он по-прежнему крепко прижимал к груди. Женщина нервно забарабанила пальцами по колену. Немного отдышавшись после предпринятого усилия, Она закурила и глубоко затянувшись, пустила дым в окно. Мальчика пассивно наблюдал за тлеющим огоньком на кончике сигареты. Женщина сделала ещё две затяжки, снова глотнула из бутылки, потом провела рукой по волосам мальчика. Они были пострижены коротко, но неровно, как стригут овец. Особенно досталось затылку. где клинья тёмных волос чередовались с голыми и светлыми местами, отчего голова мальчика походила на футбольный мяч. В полумиле от переезда поезд миновал белую светофорную мачту и снова загудел. Могучий рёв гудка заставил женщину очнуться. Одним глотком, осушив бутылку, она бросила на пол и растоптала сигарету. и опустила ладонь на плечо мальчугана. Ее пальцы коснулись покрытого подсохшей коркой шрама, и женщина поморщилась. Из скрытых темными очками глаз женщины потоками лились слезы. Несмотря на ранний час и раскрытые окна, в кабине было уже довольно жарко, но мальчугана все равно била зноб, а кожа блестела от холодной испарины. Еще несколько мгновений, и в женщину точно бес вселился. Она неуклюже швырнула бутылку в лобовое стекло, в невидимое лицо за ним, но бутылка отскочила от приборной доски и упала на пол, зацепив по дороге полупустую пачку Винстона. Еще один громкий, донесшийся издалека гудок, привлек внимание женщины. Секунду она прислушивалась, Потом снова повернулась к мальчику и уткнув ему в лицо палец, пронзительно закричала, или лучше сказать, завыла. Протяжный, терзающий душу вопль вырвался из её горла, на котором набухли от напряжения вены, похожие на извилистые стебли ползучих растений. Её крик ещё звучал, но мальчик упрямо набычился и покачал головой, хотя плечи его тряслись от страха. В приступе отчаяния женщина ещё раз ударила кулаками по рулю, выругалась и отвесила спутнику очередную пощёчину. От сильного удара голова мальчика снова откинулась, так что сбитые с лица очки вылетели в открытое окно. Линза отдельно, оправа отдельно. Из разбитого носа и рассечённой губы закапала кровь, но сдаваться мальчуган не собирался. Помотав головой, Он прикрылся блокнотом в ожидании очередного удара, но на этот раз женщина не стала его бить. Перегнувшись через колени мальчика, она толчком распахнула пассажирскую дверцу, потом повернулась на сиденье и, опираясь спиной в дверь со своей стороны, подняла согнутую ногу. Гудок локомотива звучал теперь без перерыва, и точно таким же протяжным был яростный крик женщины. От грохота приближающегося поезда ветхий салон им палы вибрировал и ходил ходуном, а стук колёс напоминал артиллерийскую канонаду. Ещё несколько мгновений, и женщина решилась. Крепко вцепившись одной рукой в руль, а другой в сиденье, она силой выпрямила ногу. Удар пришёлся мальчугану в висок. Он был таким сильным, что беднягу бросило на дверцу, та распахнулась, и мальчик вылетел на асфальт. Блокнот вырвался у него из рук, и, трепеща страницами, взвился в воздух, а его хозяин покатился по твердому покрытию, перевалился через засыпанную гравием обочину и сполз в глубокий заросшее сокой и камышом кювет, на дне которого стояла лужа вонючей воды. Поезд был уже в сотни футов от переезда, когда женщина включила первую передачу и, дав полный газ, отпустила сцепление. Визжа скатами, машина прыгнула на пути не хуже антилопы, в честь которой когда-то назвали ее конструкторы. Ее бег оказался недолгим. Машина проехала футов десять и снова остановилась. Не выдержали болты задних колёс. Всё ещё ревя мотором, Импала замерла на сей раз прямо на рельсах. Грузовой состав из 100 с лишним вагонов двигался со скоростью около 60 миль в час. Он вёз в Джексонвиллский порт новенькие Toyota. Локомотив ударил машину в бок с такой силой, что она согнулась посередине, став похожа на бумеранг. Потом подлетела в воздух, напоминая не то вертикально стартующий истребитель, не то удачно отбитый бетаром флайбол. Кувыркаясь, разбитый корпус взмыл над верхушками высаженных вдоль полотна молодых сосен и рухнул на усыпанную высохшей хвоей землю. Поезд промчался ещё сотню ярдов, прежде чем машинист, громко призывая всех святых, нажал на тормоза. Через полмили тяжёлый состав, который сам был почти в милю длиной, наконец остановился, и пока помощник связывался по рации со спасательной службой, машинист соскочил на землю, тяжело побежал в ту сторону, где над вершинами деревьев чернел столб дыма. и трещало жадное пламя к тому времени когда он добежал до места столкновения по крышке успели расплавиться окраска на искорёженном кузове пошла пузырями салон автомобиля напоминал огненный ад сквозь дыру где ещё на месте лобового стекла машинист разглядел чернокрасные пальцы водителя всё ещё стискивавшие руль И поскорее отвернулся, зажав нос рукой. Минут через 20 прибыла скорая помощь и две пожарные машины. Подъехали также помощник шерифа и фермер, который работал на своём тракторе в миле от переезда и увидел взрыв. Спасатели провели на месте происшествия 3 часа. Пожарные тушили пламя, а помощник шерифа и все остальные обсуждали подробности столкновения, пожара и гадали, кем могла быть погибшая женщина. Никто из них не заметил лежащего в квете мальчишку, а он в свою очередь не издал ни звука.